Чуковский. Он явился к врачу, как и договорились, ровно к 11. Но пришлось несколько подождать, так как предыдущий пациент застрял надолго. С доктором Глебовым Альтман познакомился 4 года назад на презентации многопрофильной коммерческой клиники, в которой Глебов, помимо того, что был ведущим специалистом-андрологом, ещё и должность генерального директора занимал. Они понравились друг другу, и в дальнейшем Альтман по всем медицинским вопросам советовался только с Глебовым. А если вопросы и проблемы выходили за рамки компетентности и специализации, врач всегда определял пациента к проверенному профильному специалисту. За такой персонифицированный подход владелец сети продуктовых магазинов Альтман хорошо платил и помогал Глебову с административными вопросами, если они возникали. То, что он сидел в приёмной и ждал, уже само по себе было непривычным, но когда ожидание превысило 40 минут, бизнесмен стал немного раздражаться и велел охраннику принести кофе из автомата. Но здесь дверь в врачебный кабинет приоткрылась, и Альтман услышал голос Глебова, который с некоторым извискиванием, с благодарностями и раскачиваниями прощался с задержавшимся пациентом. Спасибо вам при огромная карне Иванч. Вы всегда почётный наш посетитель, растекался Глебов, медленно сопровождая визитёра из кабинета. Жду вас на следующей неделе. В коридор вышел кренастый мужчина с залысинами и в золотых очках с очень толстыми стёклами, в росших в переносицу и делающих глаза владельца выпученными, как у некоторых пород золотых рыбок. Альтман знал этого человека. Он был знаком с ним целых 6 часов 10 лет назад. Но в тот летний жаркий день их общение привело к смене партнёра Альтмана и денежной компенсации, если сказать сухо и официально. А, проходите, Иосиф Михайлович, позвал Глебов и простите за долгое ожидание. Важный клиент поинтересовался бизнесмен Закрывая за собой дверь, а вы знаете, кто это? На лице доктора было такое выражение, будто он с ангелом общался. И не дожидаясь ответа, он пояснил: на нем держится все наше детское отделение. Он оснастил его от А до Я самым современным оборудованием и вообще прекраснейший человек, вращающийся в очень высоких кругах. Так вы знаете, кто это? Да, ответил Альтман. Это Корней Иванович, руководитель одной из самых жестоких ОПГ в стране. Не может боить, опешил Глебов, но сразу улыбнулся. А вы что-то про эти? Это кандидат технических наук, изобретатель и бизнесмен, а самое главное благотворитель. Сколько их детей он спас от неминуемой смерти и вообще Еслиб не он, а знаете, какое у него прозвище? Спросил Альтман и сам ответил. Бармалей. Глебов рассмеялся. Он бегает по Африке и кушает детей, гадкий нехороший жадный бармалей. Какая-то нестрашная кличка в нашем взрослом мире. И почему бармалей? А, и у бандитов чувство юмора есть. Не догадываетесь почему? Врач пожал плечами. Корней Иванович напомнил Альтман. Нет, имя и отчество Чуковского, автора стихов. А, -а, -а, -а доехал Глебов. Двенадцать лет назад Альтман приобрел на пару с новым партнером Аликом, с которым до этого восемь лет играл в теннис и казалось хорошо знал его по человечески, несколько помещений. И они наладили в них сеть недорогих продовольственных супермаркетов. В проект были вложены все альтмановские деньги, и надо сказать, все получалось. Магазины работали двадцать четыре часа и приносили привычную выручку наличными деньгами, которые вкладывались в новые магазины, и на жизнь в достатке хватало с избытком. Основным условием партнерства было то, что бизнесом управляет лишь один партнер. он имеет решающее слово. Но если в течение 6 месяцев выручка магазина будет меньше оговорённой в контракте, то управление по заявлению второго партнёра переходит к нему. И если он не добирает, то вновь происходит перестановка. Всем такое решение казалось эффективным. Конечно, такой момент наступил партнёр по теннису и бизнесу Алек не добирал в течение года определённой прибыли, причём существенно, и Альтман заявил о замещении всей управляющей компанией своей собственной. Но партнёр, с которым Альтман обедал каждый день, Алек, с которым они чистились в Марбелье, с семьёй которого отдыхала его семья, вдруг наотрез отказался передавать управление сетью И при этом жёстко заявил: "Не согласен. Давай разбираться". Слово "разбираться" в то время было понятийным. Этот термин не предполагал юридических и судебных решений, а подразумевал силовое противостояние. Альтман был обескуражен неожиданной трансформацией Али Кафгандона, но за первую половину 90-х научился держать удар. Предлагай. Поскольку у нас одна служба безопасности, то предлагаю её распустить и разбираться с помощью своих старых связей. Когда? Что откладывать? Йосс, давай в воскресенье в час дня в твоём ресторане. Успеешь подготовиться? Успею. Против места нет возражений. Сойдёт. Часть сторона возьмёт. Тот и получает всё, весь бизнес. Согласен. На такие вопросы не отвечают. А потому Альтман, не поддав товарищу руки, покинул офис и стал готовиться к войне. Основной бизнес чертой Иосифа Михайловича было никогда никому, даже жене Вере, с которой они к тому времени были вместе 12 лет и родили близнецов мальчика и девочку, не открывать подробности происходящего в профессиональной сфере, чтобы не волновать и не давать информацию, которая может нанести семье вред. Когда Вера настаивала на полной открытости в первые годы их совместной жизни, Альтман уверял жену, что его душа открыта ей всегда. она на распашку, но бизнес, взаимоотношения с партнерами и властью не будут сферами для общения с ней никогда. Она настаивала, даже истерила, но он всегда резко осаживал супругу, когда та лезла в его епархию. Ни партнер Алик, ни жена Вера не знали, что еврей Альтман на заре туманной юности чуть было не окончил школу милиции, но Приледенный товарищам по общаге Косте Гавриловым, настучавшим руководству о хранении альтманном сионистской литературы, был отчислен за 2 месяца до лейтенантских погон. Спасибо, что не заехал на тюремный дворик по антисоветской статье, так как в школе милиции такой скандал был ни к чему министру полностью сменить руководство и происшествие спустили на тормозах. Зато Альтман Иосиф Михайлович вдруг обнаружил интерес к экономике и легко поступил в плешку Плехановский институт, который с отличием окончил. А перестройка идёт уже полным ходом. Не состоявший опер знал, что делать. Бизнесов создал много, а наездов терпел и отбивал ещё больше. Отражали бандитские и блатные налеты друзья по Минтовской школе. Некоторые из них добрались до Мура и в молодые годы возглавили отделы. Один майор Гешекрамской руководил противодействием ОПГ, другой Леонид Змейкин, тоже майор, но на полковничие должности, занимался бродягами и синими, то есть ворами, которые наводнили столицу, где было столько миллиардов зелени в слабых руках. что было грех не воспользоваться анархией в государстве. В свою очередь, Альтман никогда не забывал расплачиваться с однакожниками за защиту, когда нужно деньгами, услугами, медициной, но когда под беспредел у на него наезжали. Минтовские платы не брали принципиально, считая, что вот именно это их предназначение. В таких случаях работаешь за погоны и совесть. Альтман пригласил друзей в небольшой трактир в Арбатских переулках, где вкусно и просто готовили. Круты и не понтак в него не залетали, так что можно было без суеты побеседовать по теме. Сначала много ели и пили, вспоминали ментовские ясли, а потом на втором литре Лёня Змикин рассказал, что предавший его Гаврилов через пару лет оперативной работы поменял ментовскую масть на бандитскую. Куролесил по Москве так, что кровь фонтанами лилась по улицам. "Знаешь, кто его списал?" спросил Лёня. Алтнул пожал плечами. "Я", сказал Геша Крамской, "выстрелил ему в ухо. Как не крути, сделал вывод бизнесмен: а за образование и бабки я всё же обязан выходит Гаврилову. За него выпили ничокаешь не и перешли к делу. На десятой минуте всем было всё понятно. Товарищи соскочились с темы на баб, и жон и выпили ещё литр. Это были здоровые пацаны, умеющие держать удар. Да и Альтман пить умел, всегда оставляя в мозгу островок трезвости, который помогал ему оценивать ситуацию вокруг. Еврей обьёт как русский, похвалил Змекин. Вот опять, засмеялся Альтман. Я же вам объяснял, что евреи, если пьют, то делают это лучше. Видел Абрамовича и Рабиновича в Канаве. Ты знаешь хоть одного еврея-алкоголика? Знаю, хрустнул сухариком из бородинского хлеба, обмокнутым в подсолнечное масло Змейкин. Знаю. Тебя. Друзья заржали, а Альтман приговаривал с еврейским акцентом: "Да-да, конечно, кто из вас дойдёт до тачки, не пошатнувшись? Конечно, только Альтман". На следующий день к бизнесмену были представлены два молодых лейтенанта. которые должны были представлять его интересы. Крамской уверил, что ребята компетентные, дела знают на все 100. А мы поможем и подстрахуем. Встретились, как и договаривались, в час возле ресторана. Стояла невыносимая июльская жара, и партнёр предложил дожидаться приезда разборщиков внутри помещения под кондиционерами. Альпман кивнул на двух молодых, похожих на студентов, людей с портфелями, определив, что его вот они, на месте. Да-да, те, кто разбираться будет. Указал Алику занять один из стульев за специально вынесенным на жару столиком и подождать опаздывающих. А я пойду водички попью. С собой не приглашаю. У нас кондиционер. Надует. Внутри посетителей не было. Лишь дежуривший сержант милиции сидел на барном стуле возле стойки и трясся как в лихорадке. Кабура с Макаровым как-то жалко торчала из-под пропотевшей куртки. Подрабатывающего на охране милиционера директор заведения предупредила о том, что сегодня могут быть беспорядки. А какие беспорядки? Да не волнуйся ты так. Ну приедут, пушками посветят, покачают по понятиям. Ирена Саранян работала с Альтманом столько лет, что ко всему привыкла и все повидала. А вот сержант Витя в разборках не участвовал, молод был, а потому напоминал трясущийся шейкер в руках бармена. Выпей коньяка, приказал Альтман, и бармен приснул сержанту в бокал. минут через 10 бизнесмен в камере увидел прибывающие к ресторану автомобили, из которых выходили довольно взрослые люди определённого вида, с характерными физиономическими особенностями, выдающими в них бандитов. Как говорила в начале 90-х директор Соронян, бандерлоги. Машины всё подъезжали и подъезжали, и Альтман задался вопросом: Сколько же их, на двух его лейтенантов. Потом уже подсчитали, что бандитов было около сотни. Альтман вышел к толпе, от которой отделился коренастый человек с мощными покатыми плечами, в красных брюках и очках, вросших в переносицу. Шёл, отбрасывая мыски лаковых ботинок в стороны и рыскал выпученными глазками по сторонам. Весь стоял, ждёт. Двое молодых людей в спортивных двинулись навстречу главному братку. "С нами разговаривайте", сказал один из них. "Мы уполномочены". Второй обернулся и попросил Альтмана вернуться в заведение, что бизнесмен незамедлительно сделал. Он вернулся к камерам и наблюдал, как усадили за стол Алика. Как очкастый определил переговорщиков в помощь, а сам направился в сторону ресторана. К вам можно? Понтилисовался лидер. А вы кто? Бесстрашно спросил директор Саранян. У нас закрыто. Я, вошедший, улыбнулся, подергивая левый нос дрой. Зови меня деточка, Корнеем Иванычем. А потом развёл руками и признался, как покаялся. Я бармалей. Альтман увидел, как один из молодых людей открыл портфель и показал папку с документами. Пока всё шло по сценарию, и Альтман снова вернулся в зал. Бармалей ходил между столами, руки в карманах, и, казалось, на Альтмана не обратил никакого внимания, но, поравнявшись, процедил Тебя жить замучим сегодня и пошел к стойке, где успокоил директоршу, что ее трогать не будут, телки не при делах. Ну вот, ментенка мы закопаем точно, а мамки его в урашку пришлем на память. И обернувшись Кальтману, добавил: твоих близнецов расфасуем по спичечным коробкам. Это. Крептливая, но приносящая удовлетворение работа. По брюкам сержанта Вити потекло, а лицо стало белым и мёртвым. Пойдём жить на воздух, скривился Бармали, продолжая поддёргивать ноздрёй. Менты нынче как пионеры, их мыкнул. Они вышли в июльскую жару, на которые бездела активно потела немолодая братва. Подписывал? наседал молодой лейтенант Налико. Я тебя спрашиваю, бумаги ты подписывал? С коммерцев спросу нет, заявил переговорщик партнёра, облизывая пересохшую зайчью губу. А с кого спрашивать? С тебя, косорылый. С меня! обозначился Корней Иванчик. Лейтенанты обернулись и заулыбались навстречу Бармалею, как будто брата родного повстречали. "С тебя, и спросим, сказочник". Не успело лицо тёски детского поэта побагроветь от гнева, как с двух сторон улицы на огромной скорости выкатились два минивэна цвета хаки без окон. Тяжёлые их двери разъехались, и из салонов на улицу Посыпались маленькие солдатики с крошечными, как и игрушечными автоматами в шлемах, касках защитной раскраски. Через три минуты вся сотня бандитов лежала мордами в окровавленный асфальт. Особенно старательно выкручивали руку Бармалею, который надо отдать ему должное, не проронил ни звука, лишь глаза выпучивались из орбит. И даже когда плечо вышло из сустава, Корней Иванович Не охнул. Вот партнер Алик визжал в голос и претным грозил, что всем пиздец, всем, всем пиздец. Тут ему в нос въехали по взрослому, и он отключился. Кто-то борзо заявил, что является внешаттным сотрудником милиции, и за это со словами: "Ах ты еще и мент!" Спецназовец плотно приложил кастетом ему по затылку. Досталось и Альтману. В горячке один солдатик задел его прикладом, но окриком одного из лейтенантов был вовремя остановлен. Подъехали спецавтобусы и всю сотню бундюков быстро погрузили в салоны. На следующий день, ближе к обеду, на квартире у Альтмана появился Геша Крамской. Я читался, а самым главным. Короче, бизнес твой. А чего? Как был-то? Поинтересовался довольный Альтман. Да просто всё. Оставили самых борзых и главных, человек 10, а остальных разогнали нахер. А Алик очень сильно отмудохали твоего Алика. Знаешь, кто за него впрыгался? Кто? Какой-то хмырь из администрации президента орал, чтобы немедленно отпустили влиятельного бизнесмена, общественного, блядь, деятеля. Ха, Геша хохотнул. А змейкин ему. Так, вопросик на засыпку. За педофила вступаетесь? Так, так, так, товарищи из администрации. А тут как вопрос услышал, сразу обосался и говорит: "А я мол типа не туда попал, типа в прачечную". А чего? Олег правда педофил? Ну, есть на него компроматик. А на меня? Потом генерал МВДшный звонил. Продолжил Крамской, будто не услышал вопроса. Не грохотал командным басом: "Какой такой хуй я арестовал сотрудников милиции?" А Змейкин и ему вопросик: "Вы, товарищ генерал, всегда принимаете во внештатнике граждан с тремя судимостями или по случаю. Здесь и этот поплыл, когда понял, что сам подставился, предложил нулевой вариант. Мы согласились до поры до времени. Генерал еще пригодится. А чуковский, а? Бармалей, вот у него черепушка крепкая. Били башкой о стену, даже сознание не потерял. Короче. Он не безмозглый, как все остальные, сказал, что Боневу расстроить из себя не будет, готов отъехать от предъявлений раз, но с условием, чтобы авторитет его перед пацанами мы не уронили. Мы пообещали и отпустили всех, кроме твоего Алика. Кстати, тебе повезло, что вся братва пожилая, а от того заговорчива. Всех семей, вся убустроились по жизни. Был бы молодняк. Не знаю, как бы закончилось. Так на этом бармалее крови больше, чем на бойне. А на тебе? На мне? Из этих сегодняшних брателлтов 20 выпустили. А остальные, случи, когда ты обращался, на всех кровь. Твой Олег до сих пор кровью хоркает. Может, лёгкое выплюнет. Альтман разлил по стаканам вискарь. И они чокнувшись, молча и быстро выпили. "Что дальше?" поинтересовался бизнесмен. "Ну, подержим этого любителя малолетних ещё пару дней. Почки ему подопустим, ручку сломаем правую, чтобы левой драчил. И всё. В пятницу нотариус с 80% твои, 20 наши. И живи, дорогой, дальше." Следующие 10 лет успокоили Россию. Альтман вырос из серьёзного бизнесмена и попал в русский Forbes. Гешикромской и Змикин ушли из Минтов и жили на Кипре на те самые 20%. Как-то ближе к новому году Альтману позвонил доктор Глебов. Сам он это делал крайне редко. Иосиф Михайлович чувствовал, что ему неловко. Помните, вы мне рассказывали о Корнее Иванче, бармалее. Он? А что? Какие-то проблемы? Нет, нет, заверил Глебов, никаких. Сам Корней Иванч несколько лет назад умер, скоропостижно, сердце, не знал, ответил Альтман. Тут такое дело, мялся Глебов. В общем, семью его после смерти Оба брали до нитки. И кто же? А сами знаете, как сейчас происходит, поскольку выковырели не только всё в России, но и зарубежные активы высосали, то мне кажется, что это погоны, может, бывшие коллеги Корнеивича. Ну и по делам ему. Конечно, конечно, вы извините, что я вас беспокою. А как сказать-то? Мямлил доктор прямо. Прямо хорошо. А пусть будет прямо. Дело в том, что у Бармалея, то есть у Корнейванвича, незадолго до смерти сын родился. Ну и мальчишечка сейчас у меня в отделении славный такой с белыми ресничками, 7 лет, Глебов тяжело вздохнул. У него острый лейкоз, и много чего попутного. Нам здесь его не спасти. Через пару дней умрёт. Жалко. Но вот в Мюнхене есть клиника, которая даёт 90% на успех. А, как я сказал, финансы Корне Иванчи. Мать, жесть, с ума сходит. Лет на 30 постарела в одночасье. А у вас ведь фонд детский. А вот ведь, блядь, как бывает. Вырвался от неожиданного поворота Альтман. Что вы говорите? Да ничего. Решим вопрос. И повесил трубку. Такого отборного мата да ещё в течение 10 минут секретарь ещё никогда не слышали от Иосифа Михайлыча. Ну это, блядь, пиздец какой-то. Викторина ёбнутая. Ещё через 20 минут тишины. Альтман позвонил помощнику и распорядился готовить на утро медицинский самолёт в Мюнхен.